Борис Кригер, Ответственность за идеи Философия, обращаясь к миру идей, исследует их природу, сущность и воздействие на человеческое существование. Погружаясь в самые глубокие размышления, она ищет истоки мыслей, анализируя их происхождение, логическую обоснованность и внутреннюю структуру. Эти идеи, формируясь как в индивидуальном сознании, так и в коллективном мышлении, способны преобразовывать не только мировоззрение отдельного человека, но и облик целых обществ. Многие концепции, порожденные философской мыслью, не остаются лишь абстрактными построениями, а находят выражение в культуре, искусстве, науке и политике. Они становятся движущими силами перемен, определяя курс исторических процессов. Так, теория о свободе, равенстве и справедливости, рожденные в умах философов, создают основу для общественных движений, меняющих уклад жизни. При этом философия должна рассматривать не только сами идеи, но и их последствия. Она должна стремиться осмыслить, каким образом те или иные убеждения и ценности могут влиять на развитие общества, формируя его моральные нормы, законы и традиции. Понимание этих взаимосвязей позволяет выявить, как идеи, казавшиеся на первый взгляд абстрактными, проникают в глубину человеческих взаимоотношений, становясь неотъемлемой частью повседневной жизни. Философские исследования, распространяясь на самые разнообразные области, дают возможность не только постичь сущность идей, но и рассмотреть их трансформацию под воздействием времени и обстоятельств. Это бесконечное движение мысли, находящее отклик в каждом аспекте существования, продолжает формировать реальность, в которой идеи и их влияние никогда не утрачивают своей значимости. Ответственность философа за создаваемые им идеи тесно связана с осознанием их потенциала для преобразования общественного пространства. Каждая мысль, оформленная в ясную концепцию, обладает силой, способной не только вдохновлять, но и изменять реальность, поэтому создатель этих идей неизбежно принимает на себя бремя их последствий. Публичная сфера, являясь ареной взаимодействия разных взглядов и убеждений, становится пространством, где идеи начинают жить собственной жизнью, выходя за пределы контроля своего автора. Мыслитель, занимаясь разработкой новых подходов к пониманию мира, не может оставаться в стороне от вопроса о том, как его работы будут восприняты, интерпретированы и использованы. Мудрость в этом контексте проявляется в умении предвидеть, какие последствия могут проистекать из предложенных идей, особенно если они находят широкую поддержку или становятся основой для социальных изменений. Невнимательность к этому аспекту способна превратить даже самые благие намерения в источник противоречий или конфликтов, влияющих на судьбы множества людей. Кроме того, ответственность философа заключается в умении не только формулировать свои взгляды, но и объяснять их значение, границы и возможные интерпретации. Устремляясь к поиску истины, он одновременно должен учитывать способность общества воспринимать сложные концепции, избегая чрезмерной абстрактности, которая может порождать искажение или поверхностное понимание. Чем масштабнее идея, тем больше она подвержена риску быть переосмысленной в угоду различным интересам, и тем важнее становится задача ее корректного представления. Такое осознание влияния своих идей подчеркивает, что философская деятельность выходит за пределы личного интеллектуального поиска, обретая измерения общественного служения. Философ, создающий теории и концепции, невольно становится участником огромного диалога, в котором каждое слово способно изменить не только восприятие мира, но и его реальную картину. Неполная власть философа над тем, как его идеи будут восприняты, интерпретированы и воплощены, не отменяет его обязанности продумывать их возможные последствия. Мысль, однажды высказанная, вступает в жизнь как самостоятельная сущность, обретающая множество форм в зависимости от того, кто и в каком контексте ее принимает. Однако именно осознание этой непредсказуемой свободы интерпретации придает размышлениям философа особую глубину и серьезность. Каждое философское высказывание способно стать отправной точкой для действий или изменений, которые могут оказаться далеко не такими, какими их изначально представлял создатель идеи. История свидетельствует о том, как философские концепции, подвергнутые переосмыслению, становились либо двигателем прогресса, либо оправданием разрушительных действий. Именно поэтому философ не может ограничиваться лишь анализом текущего состояния вещей, но обязан учитывать и то, какие пути могут открыть его идеи в будущем. Продумывание последствий требует от философа не только интеллектуального напряжения, но и моральной ответственности. Ведь даже если контролировать судьбу своей мысли невозможно, ее формирование должно сопровождаться сознанием ее потенциальной силы. Философу надлежит задаваться вопросом, какие намерения могут быть приписаны его словам, какие социальные и личные процессы они способны запустить и насколько гармонично их воплощение соотносится с идеалами справедливости, свободы и гуманности. При этом продуманность не означает стремление к полной предсказуемости. Она скорее становится напоминанием о том, что создание идей это не только акт творчества, но и способ взаимодействия с миром. В этом процессе философ не просто оставляет свой след, но и формирует основу для диалога, который продолжится вне его личного участия, внося новые оттенки в смысл его слов и новых участников в их восприятие. Общество, воспринимая философские идеи через призму собственных нужд и интересов, зачастую упрощает их до такой степени, что изначальная глубина и сложность теряются. Этот процесс превращения философских концепций в легко усвояемые схемы неизбежно ведет к их трансформации. Упрощенные интерпретации, как правило, становятся удобным инструментом для манипуляций, позволяя использовать идеи в целях, часто далеких от тех, что задумывались автором. В своей статье «Этическая ответственность философов, идей как агенты перемен» я предлагаю введение этического закона концептуальной ответственности, который предлагает философам учитывать возможные последствия их идей, выходящих в публичное пространство. Этот закон утверждает, что любая идея, предназначенная для широкой аудитории, должна сопровождаться четким описанием ее целей, ограничений и возможного влияния на общество. Я исхожу из того, что философские концепции не существуют в изоляции. Они становятся основой для культурных, политических, научных и социальных изменений. Однако их сила может быть как созидательной, так и разрушительной. Например, идеи Руссо о социальном договоре вдохновили как демократические революции, так и авторитарные режимы. Поэтому ответственность философа — это не только творчество, но и моральная обязанность учитывать, как их мысли могут быть восприняты и применены. Закон концептуальной ответственности включает несколько ключевых принципов. Четкое намерение, идея должна быть представлена так, чтобы минимизировать риск ее неверной интерпретации. Прогноз последствий, философ обязан осмыслить возможные позитивные и негативные результаты своих идей в различных социокультурных контекстах. Руководство к применению, необходимо предложить этическую и практическую основу для использования концепции. Взаимодействие с обществом, философ должен участвовать в общественной дискуссии, защищая свои идеи от упрощений и искажений. Этот этический закон признает, что выпущенные в общественное поле, идеи начинают жить собственной жизнью. Но, несмотря на это, философ остается ответственным за их первоначальные рамки, которые могут предотвратить вред. Я предлагаю этот закон, потому что идеи имеют огромную силу и их неправильное применение может привести к серьезным последствиям. Ответственность философа заключается в том, чтобы их работа была направлена на созидание, а не на разрушение. Это не ограничивает творчество, а наоборот, делает его более осознанным и направленным на благо общества философские построения, проникнутые стремлением к истине, редко бывают однозначными. Они, как правило, содержат тонкую игру противоречий, многослойность смысла и акцент на критическом мышлении. Однако общество, движимое необходимостью находить быстрые ответы на сложные вопросы, склонно опускать нюансы, превращая обобщенные выводы в догмы. Это упрощение может придать идеям убедительность, но лишает их внутренней гибкости и глубины, что, в свою очередь, открывает простор для их переосмысления в угоду определенным интересам. Особенно часто манипуляции происходят, когда философские концепции оказываются вовлеченными в политические или идеологические процессы. Идеи, призванные вдохновлять на осмысление, превращаются в лозунги или инструменты давления. Их использование в таких случаях редко оставляет место для критики или анализа, заменяя размышления слепым следованием. Это явление подчиняет философию прагматическим целям, тем самым лишая ее первоначального смысла как области, нацеленной на постижение истины. Однако даже в таких условиях философия сохраняет свою ценность. Упрощение и манипуляции лишь подчеркивают ее силу и способность влиять на массы. Задача состоит в том, чтобы сохранять внимание к первоначальному замыслу, призывая к внимательному и вдумчивому отношению к идеям. Это позволяет философским концепциям, несмотря на искажения, оставаться источником вдохновения и пространства для новых интерпретаций. Массовое упрощение идей неизбежно ведет к утрате их первоначальной глубины и изначального смысла, оставляя лишь фрагменты, пригодные для потребления и использования в определенных целях. В процессе такого редукционизма сложные философские концепции теряют свои многослойные контексты, превращаясь в нечто однобокое и упрощенное до стереотипа. Этот процесс делает их удобными для массового распространения, но лишает тех качеств, которые изначально обеспечивали им силу и значимость. Когда идея перестает быть целостной и многоаспектной, ее восприятие упрощается до уровня догмы или лозунга, что лишает ее философской природы как инструмента для размышлений и дискуссий. Фрагментарное использование идей превращает их в строительные блоки для новых, зачастую противоречивых смыслов, которые мало связаны с исходным замыслом. Так философские категории, будучи частью масштабных систем, начинают восприниматься как изолированные понятия, пригодные для произвольного применения. Это явление особенно заметно в общественных и культурных процессах, где оригинальные концепции используются для оправдания или обоснования уже существующих практик и взглядов. Часто такая адаптация идей носит исключительно инструментальный характер, при котором отбираются только те аспекты, которые соответствуют заданным целям, игнорируя противоречия или неочевидные выводы. Такой подход сводит сложные теории к поверхностным формулировкам, которые утрачивают способность провоцировать размышления и ставить под сомнение устоявшиеся взгляды. Вместе с тем, фрагментарность идей, несмотря на всю свою разрушительность, указывает на то, насколько сильно они продолжают влиять на человеческое мышление. Даже искаженные и вырванные из контекста, они остаются частью интеллектуального наследия, которое способно пробуждать интерес к их изначальным формам. В этом заключается потенциал философии, которая, несмотря на упрощение и адаптацию, сохраняет способность восстанавливаться, возвращая утраченные смыслы тем, кто стремится их постичь в полной мере. Работа с первоисточниками играет ключевую роль в постижении философских концепций, поскольку только обращение к оригинальному тексту позволяет избежать искажений, неизбежно возникающих при передаче идей через посредников. Каждый философский труд несет в себе не только формулировку мыслей, но и контекст их возникновения, нюансы языка и логику рассуждений, которые теряются в процессе интерпретации или пересказа. Первоначальный текст дает возможность увидеть, как развивалась мысль автора, какие вопросы он ставил перед собой и какими путями искал ответы. Взаимосвязь между частями текста, используемые аргументы и даже манера изложения имеют значение, раскрывая внутреннюю структуру идеи. При этом вторичные источники, как правило, стремятся адаптировать сложный материал для широкой аудитории, жертву и деталями ради упрощения. В результате важные аспекты философской концепции могут быть упущены, а акценты смещены. Кроме того, непосредственное знакомство с первоисточником позволяет избежать субъективного влияния интерпретаторов, которые нередко трактуют идеи сквозь призму своих взглядов, эпохи или культурных условий. Этот процесс, хотя и обогащает философское наследие новыми интерпретациями, может также значительно исказить исходный замысел автора. Только обращение к оригинальному тексту позволяет сохранить необходимую дистанцию, способствуя более точному пониманию. Работа с первоисточниками также способствует развитию критического мышления, так как читатель вынужден самостоятельно анализировать содержание, искать взаимосвязи и формулировать выводы. Это процесс, в котором философия открывается как нечто живое, не сводимое к статичным истинам. Вдумчивое чтение первоисточников помогает преодолеть поверхностное восприятие, создавая более полное и глубокое представление о философских концепциях, и их значении и возможном влиянии. Критический подход к философским идеям, независимо от авторитетов, имеет первостепенное значение для развития интеллектуальной мысли и общества в целом. История философии полна примеров, когда статус и репутация мыслителя превращали его идеи в догмы, подавляя любую критику. Это создавало атмосферу, в которой сомнительные, а иногда и откровенно ложные утверждения продолжали существовать лишь благодаря уважению к авторитету, а не их содержательной ценности. Важной проблемой здесь является то, что многие уважаемые источники содержат идеи, которые при внимательном анализе оказываются либо устаревшими, либо внутренне противоречивыми, либо попросту бессмысленными. Однако, из страха порочить имя признанного философа или мыслителя, эти недостатки редко обсуждаются открыто. Такая культурная инерция препятствует критическому осмыслению идей и удерживает общество в рамках устаревших концепций, которые уже не отвечают современным вызовам. Критика философских концепций, даже исходящих от признанных корифеев, должна быть не только допустимой, но и необходимой. Это не проявление неуважения к автору, а выражение уважения к поиску истины. Истинные мыслители всегда открыты для анализа и дискуссии, поскольку осознают, что их работа лишь этап на пути развития человеческого понимания. Без этого критического подхода философия рискует утратить свою сущность как дисциплины, направленной на поиск истины, и превратиться в набор неприкасаемых догм. Только через свободный анализ и осмысленную критику можно обеспечить интеллектуальный прогресс и адаптацию идей к изменяющимся потребностям человечества. Таким образом, уважение к авторитетам должно быть уравновешено свободой критического мышления, чтобы философия оставалась живым и актуальным инструментом понимания мира. На протяжении истории философские идеи неоднократно становились основой для обоснования политических и социальных практик, выступая в роли теоретического фундамента для формирования властных структур, норм поведения и общественных институтов. Эти идеи, рожденные в абстрактных размышлениях, находили свое применение в реальных обстоятельствах, зачастую трансформируясь под влиянием политических целей или идеологических нужд. Философия, исследуя природу власти, справедливости, свободы и общественного устройства, неизбежно формировала концепции, которые использовались правителями и идеологами для утверждения своих позиций. Так, труды Платона и Аристотеля предлагали свои видения идеального государства, которые вдохновляли поколения мыслителей и политиков. В республике Платона идея правления философов, считающихся носителями высшей мудрости, была использована для оправдания элитарных форм управления, в то время как Аристотель подчеркивал необходимость баланса между различными элементами власти, что нашло отражение в республиканских моделях позднейших эпох. В средние века философские и теологические учения стали основой для обоснования божественного права монархов, где мыслители, такие как Фома Аквинский, стремились связать концепцию справедливости с божественным порядком. Идеи о предопределенности и иерархии были использованы для легитимизации существующих социальных структур, утверждая, что существующее положение вещей отражает высший замысел. В новое время философские системы, такие как либерализм Лока или общественный договор Руссо, сформировали идеологические основы для новых общественных порядков. Лок, с его утверждением естественных прав человека, вдохновил формирование демократических институтов, тогда как Руссо, выдвигая идею суверенитета народа, оказал глубокое влияние на революционные движения. Однако те же идеи могли интерпретироваться различными способами, например, принципы свободы и равенства, провозглашенные во времена французской революции, были использованы как для утверждения прав человека, так и для оправдания террора. Марксистская философия – родившаяся как критика капиталистического общества, превратилась в основу для социалистических и коммунистических режимов. Концепция классовой борьбы и диалектического материализма стала теоретическим инструментом для оправдания радикальных преобразований, включая подавление политических противников и создание тоталитарных государств. Однако эти интерпретации далеко не всегда соответствовали исходным замыслам авторов, показывая, как философские идеи могут быть переосмыслены в зависимости от исторических и социальных условий. Использование философии для обоснования практики всегда было сопряжено с рисками ее упрощения и искажения, однако этот процесс свидетельствует о значении философской мысли в формировании и развитии общества. Идеи, порожденные в рамках абстрактных размышлений, продолжали жить, становясь инструментами реальных изменений, хотя нередко они принимали формы, о которых их авторы даже не могли помыслить. Политика, стремясь подчинить философские идеи своим задачам, нередко изменяет их содержание и цели, что становится источником непредсказуемых и зачастую трагических последствий. Философия, по своей сути направленная на поиск истины и осмысления человеческого существования, оказывается в политическом контексте инструментом для легитимации власти, оправдания реформ или обоснования идеологических программ. Однако в этом процессе ее сложные концепции неизбежно прощаются теряя многогранность и глубину, что открывает путь к искажению их первоначального смысла. Искажение происходит не только в контексте масштабных исторических преобразований, но и в более локальных политических процессах. Философские категории, такие как свобода, справедливость или равенство, становятся словами-флагами, которые легко подстраиваются под нужды текущей ситуации. Подобное манипулирование, лишенное рефлексии и ответственности, может провоцировать общественные конфликты, углублять разделение между группами и способствовать возникновению авторитарных режимов под прикрытием благородных лозунгов. Политика, нацеленная на результат, редко учитывает сложность философских построений. Там, где философия стремится поставить вопросы и предложить пространство для диалога, политика требует четких формулировок и готовых решений. Это противоречие часто приводит к тому, что философские идеи становятся инструментом для создания идеологических систем, которые больше служат сохранению власти, чем разрешению реальных проблем. Трагичность подобных ситуаций заключается в том, что искаженные идеи не только утрачивают свою истинную силу, но и могут оправдывать страдания, разрушая те идеалы, которые лежали в их основе. Пример национал-социализма ярко иллюстрирует, как философские концепции могут быть радикально искажены и упрощены для оправдания разрушительных идеологий. Сложные и неоднозначные идеи, выдвинутые философами и учеными, были переработаны таким образом, чтобы служить целям пропаганды, власти и насилия. Цепочка, в которой связываются Дарвин, нитший национал-социализм, представляет собой попытку легитимировать тоталитарную идеологию, используя известные имена — но она базируется на глубоком непонимании и искажении их истинных взглядов. Дарвиновская теория естественного отбора, будучи научной концепцией, объясняющей эволюцию видов через борьбу за существование и адаптацию к окружающей среде, никогда не была предназначена для применения в социальной или политической сфере. Тем не менее, идеи Дарвина были вырваны из контекста и превращены в инструмент для построения псевдонаучных теорий расовой иерархии, на которых зиждился национал-социализм. Сама идея о выживании сильнейших была упрощена до грубой логики превосходства, игнорирующей реальную научную основу и богатство эволюционной теории. Нитша, имя которого часто ассоциируют с идеологией национал-социализма, стояла еще дальше от этих идей. Его концепции воли к власти и идея Берманч вовсе не подразумевали ни превосходство одной расы над другой и ни агрессивной экспансии. Нитша отвергал пассивность свойственную популярной интерпретации теории Дарвина, где изменения происходят как реакция на внешние условия. Он скорее разделял взгляды, близкие к Ламарку, утверждая, что жизнь ⁇ это активное стремление преодолевать себя, воплощая творческую энергию и волю. Для Нидша Берманча это не конечная цель или образ совершенства, а процесс постоянного самопревосхождения, отказа от статичности и готовности противостоять ограниченности собственного существования. Идеология национал-социализма, присваивая эти понятия, полностью извратила их содержание. Концепция Аберманч, например, была интерпретирована как расовое превосходство, лишенное философской глубины и сосредоточенное на внешних, материальных аспектах. Между тем, Ницше призывал к освобождению от любого рода догм, в том числе связанных с расовыми, национальными или социальными предрассудками. Его воля к власти, означающая внутреннюю силу, стремление к свободному творчеству и самореализации, была сведена к примитивной жажде господства и подавления. Это искажение идей показывает, насколько разрушительными могут быть попытки вырвать философские концепции из их контекста, лишить их нюансов и подчинить их целям идеологической борьбы. Национал-социализм использовал философию как инструмент легитимации своих человеконенавистнических устремлений, но при этом выхолостил ее суть, превратив сложные размышления о природе человека и его месте в мире в удобный механизм пропаганды. Такое злоупотребление подчеркивает не только трагедию исторических событий, но и ответственность, которую несет каждый, обращающийся к философии, за ее правильное понимание и интерпретацию. Эволюция человека, выйдя за рамки чисто биологического процесса, приобретает новые измерения благодаря стремительному развитию технологий искусственного интеллекта. Эти достижения открывают перспективу продолжения человеческой эволюции уже вне ограничений телесной формы, трансформируя понимание природы разума, возможностей и даже самой жизни. Технологии становятся прямым продолжением философской линии активного преобразования окружающей среды, начатой человеком, где разум и воля превращаются в инструменты переосмысления не только внешнего мира, но и самого себя. Исторический человек выделялся среди других видов именно своим стремлением к активному преобразованию действительности. Сознательное использование орудий труда, начиная с примитивных каменных инструментов и заканчивая сложнейшими алгоритмами искусственного интеллекта, всегда было основой его отличия. Этот путь, начавшийся со владения огнем и изобретения колеса, привел к созданию технологий, способных не только изменять окружающий мир, но и воздействовать на саму человеческую природу. Благодаря этому человек стал не просто частью эволюционного процесса, но и его активным участником, способным менять направление и темпы изменений. Идея сверхчеловека, возникшая в философских размышлениях Ницше в современном контексте обретает технологическое измерение. Сверхчеловек может быть переосмыслен как существо, превосходящее естественные ограничения через интеграцию разума с искусственными системами. Такое существо, обогащенное мощью технологий, способно не только расширять свои познавательные и физические возможности, но и создавать новые формы жизни и сознания. Это не статическая фигура, а процесс постоянного совершенствования, где искусственный интеллект, биотехнологии и кибернетика становятся средствами эволюционного перехода. Современные технологии предоставляют инструменты, которые позволяют рассматривать эволюцию не как линейное биологическое развитие, а как процесс, включающий искусственные преобразования. Генетическая инженерия, способная изменять саму основу наследственности, и кибернетические имплантаты, расширяющие пределы физической и когнитивной активности, меняют представление о том, что значит быть человеком. Искусственный интеллект Развиваясь параллельно с человеческим разумом, может стать не только его дополнением, но и партнером, или даже новым этапом в эволюционной цепи. Таким образом, человеческая эволюция все больше связывается с активным творчеством, где границы между природным и искусственным размываются. Этот процесс, начавшись как освоение внешнего мира, постепенно превращается в переосмысление самой природы жизни. В этом контексте технологии становятся не просто инструментами, но философским и практическим продолжением стремлений человека к преодолению ограничений, открывая новые горизонты существования. Рациональная организация общества неизбежно сталкивается с вопросом соотношения интересов индивида и общности, поскольку любая структура, стремящаяся к порядку и эффективности, должна учитывать как потребности отдельной личности, так и потребности всего сообщества. Этот конфликт интересов сопровождает человечество на протяжении всей его истории, вызывая не только политические и социальные дискуссии, но и глубокие философские размышления о природе свободы, ответственности и справедливости. Индивид, являясь уникальным существом со своими стремлениями и желаниями, стремится к свободе самореализации, что подразумевает минимальное вмешательство со стороны внешних институтов. Однако общество, представляющее собой сложную систему взаимосвязей, требует определенного уровня согласованности и дисциплины, чтобы обеспечивать безопасность, равенство возможностей и устойчивость. В этом контексте каждый участник коллективной жизни оказывается перед дилеммой, насколько он готов жертвовать личными интересами ради общего блага. Философы на протяжении веков пытались найти баланс между этими противоположностями. Так, Жан-Жак Руссо, вводя понятие общественного договора, утверждал, что индивид соглашается уступить часть своей свободы ради общей пользы, становясь частью коллективной воли. Однако этот договор предполагает, что общественные законы и нормы должны учитывать интересы каждого, иначе они превращаются в инструмент подавления. Джон Стюарт Милль, напротив, настаивал на защите индивидуальных свобод от вмешательства государства, утверждая, что общество имеет право ограничивать действия индивида лишь в той мере, в какой они наносят вред другим. Современный мир лишь усиливает актуальность этой философской проблемы. В условиях глобализации, где интересы разных сообществ и личностей часто пересекаются и противоречат друг другу, поиск баланса становится еще более сложным. Технологический прогресс предоставляет индивидам новые средства самовыражения, но одновременно создает механизмы массового контроля и манипуляции. Государство и общество все чаще оказываются перед выбором, насколько можно ограничивать личные свободы ради безопасности и стабильности. Как обеспечить справедливое распределение ресурсов, не подавляя при этом инициативу и творчество отдельных людей. Этот конфликт интересов проявляется и в этических вопросах, должны ли личные достижения уступать требованиям социальной справедливости. Какими принципами должно руководствоваться общество, чтобы одновременно защищать право индивида на личную автономию и сохранять гармонию в коллективной жизни? Ответы на эти вопросы не могут быть окончательными, поскольку они зависят от множества факторов культурных, исторических, экономических. Однако именно этот непрекращающийся диалог между индивидуальным и общественным остается сердцевиной философских поисков, направленных на построение справедливого и общества.